Раздел «тыл». Неудача Блискрига означала, что одними военными средствами в этой войне победить невозможно. Самая главная битва развернется между государственными системами, экономиками, национальными богатствами, раздующих сторон. Иными словами, судьба войны решится не на фронте, а в тылу. Вернее, тыл будет определять судьбу фронта. Расхожая фраза о том, что победа ковалась в тылу, обычно употреблялась при рассказе о переводе экономики на военный рельс. Но это был лишь один из трех факторов, приведших СССР к полной победе в изнурительной и долгой войне на истощение. Вот эти факторы. Советская промышленность выдержала испытание войной. Далее. Война продемонстрировала высокую мобилизационную эффективность советского государства. Третье. Важным подспорьем для Советского Союза стала материальная помощь союзников. Глава «Советская промышленность выдерживает испытания» В результате поражения начального периода войны основные силы регулярной Красной Армии были истреблены. Но не меньший урон понесла и советская экономика. На потерянной территории до 22 июня 1941 года добывалось две трети советского угля, выплавлялось почти 70% чугуна и почти 60% стали, производилась половина продукции сельского хозяйства. Валовый объем промышленности к концу года сократился в два с лишним раза. Вся индустриальная ось, тянувшаяся от Ленинграда до Азовского моря, была утрачена. Заводы Центрального промышленного района хоть и остались по эту сторону фронта, но находились в пределах бомбового удара немецкой авиации, господствовавшей в небе. Новой техники в действующую армию поступало мало, а старая почти вся была разбита или брошена. В декабре в строю осталось 1730 танков из 24 598, имевшихся в июне, по официальным данным. После наступления на Востоке в рейх пошли эшелоны с донбасским углем, криворужской сталью, украинским зерном. В 1942 году Германия выпустила в 4 раза больше стали, в 3 раза больше чагуна, добыло в четверо больше угля, чем Советский Союз. Помимо собственно немецких заводов, на экономику Рейха работало тысяч предприятий, оккупированной Европы. На них использовалась дополнительная и даровая рабочая сила более полутора миллионов пленных, захваченных еще в 1939-1940 годах. Казалось, что не сумев разбить СССР военным напором, Германия додавит противника индустриальной мощью. Но этого не произошло. Уже в конце 1942 года советская промышленность стала выпускать не меньше вооружения, чем германская, а затем и обогнала ее. Здесь, безусловно, сказались сильные стороны так называемого Ордынского государства, его высокая способность к быстрой мобилизации всех ресурсов. Командные методы управления экономикой очень средне, а то и плохо работали в мирное время. Но в условиях предельного напряжения национальных сил оказались весьма действенными. Германское правительство размещала заказы на частных предприятиях, оплачивала их. Должно было тратить массу усилий на логистику и согласование производственного процесса, разделенного на составляющие. Потому что одна фирма делала моторы, другая ковала броню, третья изготавливала ходовую часть или шасси и так далее. В советском государстве достаточно было выделить бюджетные средства и отдавать приказы. Это была изначально военизированная экономика. Германия пойдет по тому же пути лишь в 1943 году куда менее жестком варианте. Во время войны настоящим правительством Советского Союза являлся Государственный комитет обороны, состоявший в 1941 году из пяти, а с 1942 года из восьми членов. Каждый из них, помимо прочих обязанностей, лично курировал какую-то отрасль промышленности. Вячеслав Молотов — танковую, Георгий Маленков — авиационную и так далее. Но был и уполномоченный, который руководил всей экономикой в целом, Николай Вознесенский первый заместитель представителя Совнаркома, занявший столь высокий пост в 37-летнем возрасте. Это был классический управленец сталинской школы, авторитарный, требовательный, грубый, но обладавший незаурядными организаторскими способностями. На протяжении всей войны Вознесенский был при Сталине главным экономическим стратегом. Молотов вспоминает, что вождь по всякому поводу непременно спрашивал, согласовано ли решение с Вознесенским. Перевод советской экономики в чрезвычайный режим проводился по нескольким направлениям. Во-первых, конечно, по линии финансовой политики. Она и до войны была сильно милитаризирована. Наоборот, и нужды тратилось в среднем более 30% бюджета. Теперь же эти статьи расхода достигли 60% в 43 году. То есть, можно сформулировать и так, на 11-миллионную армию тратилось в полтора раза больше денег чем на 80-миллионное население тыла и на все невоенные потребности страны. Во-вторых, была осуществлена невиданного масштаба эвакуация заводов на восток. Полторы тысячи крупных предприятий переместились по Волжье, на Урал или еще восточнее, подальше от бомбардировок. Для перевозки оборудования и квалифицированной рабочей силы понадобилось полтора миллиона вагонов. Станки демонтировались, собирались заново, нередко прямо под открытым небом и сразу начинали работать. В-третьих, несмотря на очень тяжелую ситуацию с материальными и человеческими ресурсами, развернулось строительство новых военных предприятий и проводилась модернизация уже существующих. В 1942-1945 годах появилось 3,5 тысячи новых заводов и фабрик, а 7 с лишним тысяч были реконструированы. Для добычи электроэнергии спешно строились новые электростанции. Уголь Донбасса был утрачен, но эту потерю компенсировала усиленная эксплуатация восточных бассейнов – Кузнецкого, Карагандинского. В-четвертых, СССР сразу же, а не на третий год войны, как Германия, перевел на военные рельсы всю свою промышленность, включая самые мелкие предприятия и даже кооперативы. Все производство работало только на нужды фронта. Вместо тракторов выпускались танки – вместо обычной одежды – военной формы или парашюты, из обуви – только солдатские сапоги и так далее. Производство товаров потребления фактически прекратилось. Все эти экстренные меры начали давать результат во второй половине 42 -го года, так что к Сталинградской битве снабжение армии начало налаживаться. В это время авиационная промышленность выпускала уже по 2000 самолетов в месяц, а к 1945 году эта цифра увеличится до 3400. Всего же за годы войны советская индустрия произвела 130 тысяч самолетов, 100 тысяч танков и 800 тысяч артиллерийских орудий. Вдвое больше, чем Германия. На финальном этапе при наступлении плотность использования боевой техники в местах удара достигала 300 пушек и 60 танков на 1 километр. Это преимущество и обеспечило победу. Не менее важной для ведения войны была проблема продовольственного обеспечения. Советское сельское хозяйство, как мы помним, и в мирное время пребывало в довольно жалком состоянии, подорванной колхозной системой. Теперь же, после потери основной житницы, после мобилизации работоспособных мужчин, при полном прекращении работы тракторных заводов и перенаправлении всего горючего на нужды фронта, ситуация стала совсем критической. Государство разрешило ее теми методами, которыми только и владела, максимальным принуждением и еще большим закручиванием гаек. В городах повсеместно были введены продовольственные карточки. Продукты исчезли из свободной продажи. Крестьян и так задавленных нуждой обложили удвоенным налогом. Колхозы отдавали государству практически всю свою продукцию. И выжить в деревне можно было только за счет личного хозяйства. Сохранились колхозные рынки. Цены на них по сравнению с довоенными выросли в 18 раз. Это был показатель реальной инфляции, которую официальная статистика тогда не высчитывала. Все эти драконовские меры так и не восстановили довоенный объем госзаготовок, но с учетом продовольственной помощи из-за рубежа, о чем будет рассказано ниже, позволили обеспечивать всем необходимым армию. В толовых регионах несколько раз приходилось снижать нормы выдачи по карточкам, но хроническое недоедание не разрослось до размеров повального голода, как во время гражданской войны.